23 В итоге Федор Игоревич так ничего определенного и не сказал. Слегка прокашлявшись, он снова отошел в другое помещение, видимо, за новым артефактом. Отличный выбор, с сарказмом подумал я. Просто промолчать лучшее решение. Когда он вернулся, я настолько выразительно на него уставился, что медик, прочистив горло, все-таки решил ответить. Всему свое время, не будьте столь нетерпеливы. «Так с моей рукой все будет в порядке?» — задал я самый трепещущий вопрос. «Думаю, что с рукой все будет хорошо. Походите к нам еще несколько дней на обследование. Оценим процесс заживления, смогу ответить точнее». «Так, стоп, а не с рукой?» «Со мной-то все нормально?» — заподозрив нечто неладное в его словах, уточнил я. «Молодой человек, с вами все будет хорошо. Похоже, в вашем плече остались частицы ткани иномерного существа». «Но мы с этим разберемся. Ну и, если почувствуете нечто странное, обязательно запишите свои ощущения. Может, видения какие начнутся. Ну или что-нибудь подобное», — довольно обыденно произнес доктор. «Так, блин. Я сразу понял, что он говорит так спокойно, чтобы я не переживал. Но очевидно же, что со мной не все в порядке. И что теперь будет? Что все это значит? Какие-то частицы, видения? Какого черта?» Я открыл рот, чтобы задать очередной вопрос — но Федор Игоревич меня перебил. «Ну все, на сегодня хватит. Приходите к нам завтра, сразу после занятий. По одному приему ничего толком сказать невозможно». Закончил он и вышел в другую палату, чтобы отнести артефакты. Я недовольно поднялся с кушетки и направился к выходу. Но должен заметить, что все же начал себя чувствовать гораздо лучше. Рука уже не так сильно болела, хотя голова была все еще мутноватая. Вернувшись к казарму, обнаружил, что в нашей комнате пусто. Сашка где-то пропадал. Может, решил прогуляться? Я немного повалялся на кровати, думая, что усну, так как ночью нам поспать не дали. Но, увы, все мысли были заняты магом, которого я убил сегодня. Я не сомневался в своих поступках и не жалел ни о чем. И все же на душе было неспокойно. Поскольку сегодня нас освободили от учебы, времени осталось предостаточно, только о чем заняться я не знал. От интенсивных физических нагрузок меня попросили временно воздержаться хотя бы на пару дней, пока полностью не прояснится, что именно со мной произошло. В итоге от нечего делать, я решил сходить в библиотеку и, наконец-то, получить все свои учебники. Хотя я и без них неплохо обходился. Только вот Сашка почему-то был недоволен. Интересно, почему? В библиотеке я снова встретил Сергея Петровича, пожилого библиотекаря в очках. Он с подозрением посмотрел на меня, словно пытался вспомнить, кто я такой, а потом еле заметно усмехнулся. — Здравствуйте, — начал я неловко, — мне бы это, свои учебники получить. — О, господин Волков, — любезно улыбнулся старик, — вы наконец-то определились со своим факультетом. Похвально. — Я понял, насколько нелепо это должно было выглядеть. Да я еще в первый день знал. Просто столько дел навалилось, все никак не мог найти времени. — Хм, в учебном заведении не могли найти времени на учебу? — Очень интересно, — продолжал подтрунивать библиотекарь. «Ну что ж, вообще-то это не мое дело. Так какие учебники вы хотели бы получить?» «Для первого курса факультета ликвидации прорывов». «Ммм, прекрасно. Следуйте за мной». Нисколько не удивившись, кивнул Сергей Петрович. «Мне показалось, что на самом деле он уже давно знает мой факультет. Хотя, с другой стороны, с чего бы ему интересоваться подобным?» «Мы прошли примерно туда же, где были и в первый раз». Библиотекарь в очередной раз сам полез куда-то, но уже не так высоко, и спустя пару минут достал приличную стопку книг. «Кстати, как проходит ваше обучение к краткому своду правил? Вы же собираетесь вернуть мне книгу?» Слегка прищурившись, произнес Сергей Петрович, протягивая мне учебники. «Ах да, я уже почти закончил. Я вспомнил, что свод правил выхватила у меня из рук та взбалмошная девчонка, Аня, кажется. Скоро верну». «Надеюсь на это», — улыбнувшись, ответил он. «Что-нибудь еще?» Я уже собирался попрощаться и уйти, но в последний момент остановился. Ненадолго задумавшись, все же решился спросить. «На самом деле я бы хотел уточнить. Библиотекарь показался мне очень умным и опытным человеком, поэтому я решил задать этот вопрос лично ему. По крайней мере, будет не лишним. Непонятно только, почему Сашка так странно о нем отзывался». «Вам известно что-нибудь о последствиях прорывов? О странных и необычных свойствах, например?» Сергей Петрович задумался. Спустя долгую минуту он поправил очки и произнес. «Сложную тему для разговоров выбрали юноша. Но, возможно, я знаю, чем вам помочь. Приходите в библиотеку чуть позже. Я разыщу одну очень интересную книгу и выдам вам ее для ознакомления. Только постарайтесь, чтобы с ней не получилось так же, как и со сводом правил», — закончил он. «А что со сводом? Нормально все, верну я его». Подумал я, но вслух ничего не ответил, лишь кивнул. «Видимо, он знает больше, чем я предполагал». Поблагодарив библиотекаря за помощь, я направился обратно в расположение. Сашку снова там не застал. И раз уж мне не рекомендовали заниматься физическими нагрузками, весь оставшийся день я решил посвятить изучению артефактов. Мой сосед появился только ближе к вечеру. Мы вместе пошли на ужин, Но по его загруженному виду я понял, что расспрашивать его о произошедшем все-таки не стоит. Мне и самому было и о чем подумать, и что скрывать. В итоге в конце дня мы легли спать каждый со своими мыслями. Следующие несколько дней на удивление прошли без каких-либо происшествий. Я даже начал привыкать к обычной, размеренной жизни. В принципе, это было неплохо, ведь именно для этого я и приехал в столицу, чтобы учиться». Каждый день после занятия я шел в медицинский пункт на обследование. Потом вместе с Сашкой на отработку, которая, к счастью, больше ничем не удивляла. Кстати, после того происшествия с Жуком, я нигде не видел Марию. Да и Сашка о ней, что подозрительно, ни словом не обмолвился. Странно, конечно. С другой стороны, очевидный ответ напрашивался сам собой. Сотрудники Клира взяли ее в оборот. Надо бы потом разузнать о ней. Настало воскресенье, И Сашка сказала, что сегодня выходной. Хотя я даже не задумывался об этом. В университете действительно был один выходной в неделю, но при этом посещать город нам все равно запрещалось. По крайней мере, первое время. Мы могли потратить свободный день либо на самостоятельную учебу, либо на кружки. Хотя я предпочитал физические нагрузки и хотел просто позаниматься спортом. Даже если и в одиночестве. Вот только Сашка был категорически против и решил потащить меня в секцию по стрельбе из лука. «Блин, наш первый выходной. Ты уверен, что стоит тратить его на эту бесполезную секцию?» Я перестал называть занятия кружком, так как каждый раз, когда я это делал, вдруг рьяно начинал меня поправлять. «Конечно стоит, особенно если учесть то, что ты собирался провести этот выходной на турниках. Совсем уже, что ли?» С упреком сказал он и потащил меня за руку. Мне, наконец-то, дали добро на легкие физические нагрузки. Но тут я столкнулся с другой проблемой. Сашка. Он ни в какую не хотел идти в секцию без меня. Мне стало немного смешно. Сдвинуть меня с места стоило ему немалых усилий. «Ну, хорошо», — уговорил. «Но при одном условии». «Каком?» — тезка с надеждой уставился на меня. «Вечером ты вместе со мной пойдешь на спортивную площадку. И это не обсуждается. Ты ведь тащишь меня с собой, верно?» Он немного подумал и утвердительно кивнул. «В его глазах я увидел решимость. Ничего себе! А он действительно серьезно настроен на посещение секции. Веди! Куда нам там?» — со вздохом проговорил я. Мы прибыли на территорию, где находилось большинство различных секций, но прошли дальше, так как для стрельбы из лука требовалось немалое количество пространства, зал располагался чуть ли не в самом конце блока. Зайдя внутрь, я сразу же подметил, сколько здесь людей, и зачем-то оценил их расстановку. Привычка прошлого. В помещении было две девушки и шестеро парней. Видимо, это один из самых малочисленных клубов. В принципе, меня это устраивало. Одна из девушек сейчас стояла с луком в руках и готовилась к стрельбе. Остальные завороженно наблюдали. Они не отвлеклись, даже когда мы вошли. Даже когда Сашка попытался привлечь их внимание громким кашлем. Лишь один из парней бросил на нас косой недовольный взгляд и дальше принялся наблюдать за девушкой с луком. Возможно, я бы не узнал ее со спины, если бы не огненные волосы, собранные в густой высокий хвост и открывающие соблазнительную женственную шею. Серая форма слишком хорошо сидела на ее фигуре, показывая изгибы тела. Я слегка напрягся, да и в штанах стало тесновато. Я услышал, как Сашка сглотнул. Приблизившись ко мне, он шепотом заговорил. «Фига, а я что то и не додумался узнать, кто в секции состоит. Оказывается, глава клуба Милана». «Глава? Тут и такое есть. Зачем?» В этот момент она выстрелила из лука. Щелчок заставил Сашку слегка подпрыгнуть, а меня отвлечься от разговора и посмотреть в сторону мишени. Точно в десятку. Стоящие рядом парни радостно захлопали в ладоши. «Понятно, чем они тут занимаются. Подхалимы». Но нельзя отрицать, что она и в этом хороша. Правда, подобное бесполезно». После выстрела Милана, не глядя на мишень, развернулась к нам. «Какое совпадение, Александр?» произнесла она с улыбкой, явно обращаясь ко мне. Про второго Александра она почему-то не упомянула. «Рада, что вы все же решили посетить наш клуб спустя неделю». С серьезным лицом закончила девушка. «Дела были», – так же серьезно ответил я. «Да и какие тут могут быть совпадения? Это единственный клуб, где остались свободные места. Ну, если не считать вязание с готовкой». Оу, и то верно. Правда, ожидался большой наплыв желающих вступить в нашу секцию, и поэтому нам пришлось закрыть набор на первые несколько дней, чтобы ажиотаж спал. И лишь Светлана уговорила меня открыть набор спустя время, боясь за наш клуб. Слишком мало осталось людей, а тут вы. Конечно, никаких совпадений». Светлана, я так понял, ее подруга. Вторая девушка из клуба. А вот по поводу наплыва желающих. Что-то слабо в это верилось. Неужели Милана здесь настолько популярна, что способна привлечь такое количество внимания? Других причин я не видел. Словно в подтверждение, все парни уставились на меня, как на своего заклятого врага. Или уже соперника. Я же в это время пялился на Сашку. Точно ли он ничего не знал? Хм, что-то подозрительно. Ну хорошо. Слегка оживившись, продолжила в Милана. «Раз вы у нас единственные новички, начнем сегодняшнее занятие с проверки ваших умений, чтобы понимать, с чем нам предстоит работать. Кто будет первым?» Я безразлично пожал плечами и подтолкнул вперед Сашку. Он вытаращился на меня, но получил в ответ такой же взгляд. «Ну а чего он хотел? Сам меня сюда притащил?» Друг взял лук и приготовился стрелять. Он старался не смотреть на Милану, Но та стояла слишком близко, отчего я прямо чувствовал, как дрожат у Сашки руки. Он явно был не готов к такой проверке. Первая стрела не долетела до мишени и упала на землю. Раздались жидкие смешки. Я же слегка закатил глаза и прошептал. «Да натяни ты тетиву нормально, балбес!» Он вопросительно посмотрел на Милану, и та протянула ему еще одну стрелу. «Ничего страшного. Такое бывает, когда стреляешь первый раз», — мило улыбнулась она. Сашка сглотнул и приготовился повторить выстрел. Блин, ну сто процентов у него еще и руки сейчас вспотели. Только о девчонках и думает. Следующая стрела воткнулась рядом с мишенью. Ну, уже неплохо. Хотя бы так. Парни снова заулыбались и что-то начали обсуждать. Уже лучше, проговорила девушка. Есть чем работать. Далее настала моя очередь. Я подошел, встал в уверенную стойку, взял стрелу и... Полностью понял Сашку. Милана стояла слишком близко. От нее исходил невероятно приятный аромат. Казалось, я даже чувствовал ее дыхание и исходящее от нее тепло. Вот же, блин, специально, что ли, рядом стоит. Я начал целиться, подражая примерной стойке Миланы. Правая рука — продолжение стрелы. Натянул тетиву и выстрелил. Попал в край мишени, кажется, в восьмерку. Обе девушки хмыкнули. А парни начали посмеиваться, обсуждая мой плохой результат. Только я видел недовольство на их лицах. «Еще раз?» – спросила Милана. «Давай». Как можно безразличнее, – ответил я. Следующий выстрел получился практически такой же. Разве что на пару миллиметров ближе к центру. «Не дурно», – прокомментировала вторая девушка. «Стрелял раньше?» «Нет», – спокойно ответил я. «Но не вижу в этом ничего сложного. Думаю, главная проблема в стрельбе из лука – Это трясущиеся руки. «Конечно же не только», — вмешалась Милана. «Но отчасти ты прав. На первый раз очень даже неплохо», — улыбнувшись, похвалила она меня. «Может, мне показалось, но на этот раз улыбка не выглядела наигранной, как раньше». «Да-да, только ему еще учиться и учиться. При взгляде на его ноги мне захотелось плакать». Вроде обращаясь к своему другу, но так, чтобы слышали все, произнес один из парней. «С третьего курса логистики». «Вячеслав, покажешь, как надо, заодно и научишь», — проговорила глава клуба. Тот лишь цикнул и встал в исходное положение. Остальные парни тут же заткнулись. Третий курсник выхватил у меня лук, а я сделал несколько шагов назад, давая ему пространство. «Смотри и учись», — надменно проговорил он, задирая подбородок. «Было бы чему», — спокойно ответил я. Он натянул тетиву. Возникла двухсекундная напряженная пауза. А потом он медленно развернулся, направляя на меня стрелу, и произнес. «Что-что? Прости, я не расслышал, что ты сказал?» Промежуточный отчет. Документ номер 73581-9. Гриф секретности А3. Для личного пользования высшего командного состава и лично его императорского величества. Проведен ряд мероприятий по внедрению новой системы обучения младшего боевого звена ликвидации прорывов. Согласно исследованиям научного подразделения Комитета ликвидации разрушений, обнаружена и подтверждена способность развития личного ранга всех магов с уровнем сопротивляемости вселению выше 48% по шкале Лоткина. В процессе исследований частных случаев был найден повышающий коэффициент успеха обучения при достаточно продолжительном и разнонаправленном психологическом напряжении испытуемых. Исходя из текущей ситуации и прямого указания Верховного Главнокомандующего, была сформирована тестовая группа с максимальным разбросом сопротивляемости и личных параметров. Все необходимые подготовительные мероприятия проведены специально проинструктированными сотрудниками. В Случаи и ситуации подобраны исходя из психопортретов членов тестовой группы. Многоступенчатый контроль за состоянием всех участников теста выявил часть нарушений поведения, которые удалось скорректировать при помощи питания. Считаю, что подготовительный этап можно завершить, И перейти к первому практическому опыту. Отдел визуального наблюдения и контроля сообщил о появившейся возможности безопасно провести второй этап. Ожидаю вашего высочайшего соизволения. Штерн и Ф.